Глава 3. Джеймс сидел на своей кровати, играя на приставке в Звёздные войны, пока мама не позвала его на обед. В окну светило солнце, освещая его письменный стол, книжный шкаф и постеры с киногероями на стенах. Он был в восторге от своей новой комнаты. Начать хотя бы с того, что она была далеко от комнаты Меган, а чувствовать, что он наконец избавился от её вечного присутствия рядом, было однозначно классно. В прежнем доме их комнаты имели общую стену, и сестра вечно входила к нему без спроса или колотила в стену, крича, чтобы он сделал свой телевизор потише. Кроме того, эта его комната была ощутимо больше. В ней было достаточно места для его кресла-мешка, которое до переезда Джеймсу приходилось хранить в стennom шкафу и вытаскивать только по особым случаям. А ещё здесь стоял пристенный шкаф для его телевизора и игровой приставки седьмого поколения Nintendo Wii, если ему когда-нибудь удастся накопить достаточно денег, чтобы её купить. Джеймс уже во второй раз позвала мама. Иду, закричал он в ответ. Убил последнего из клонов, затем закрыл игру и спустился в кухню. Джеймс ожидал, что мама подаст ему на тарелке сэндвич, папа будет есть за обеденным столом, а Меган в гостиной одновременно смотреть телевизор. Но оказалось, что и Меган, и папа сейчас на заднем дворе, а мама как раз несёт туда блюдо с запечёнными куриными ножками, открывая задом дверь из проволочной сетки. "Помой руки", сказала она. "Сегодня мы идём за новым столом для пикника". Джеймс удивился сегодняшней еде и тому, что они все вместе будут сейчас обедать вне дома. Но он кивнул, подошёл к раковине, выдавил на руки струйку антибактериального мыла и включил воду. Увидев, что его родители и сестра сидят во дворе, он вдруг осознал, что остался в доме совершенно один, и опасливо покосился налево, туда, где находилась дверь, ведущая в подвал. Ему не нравился этот подвал. Джеймс торопливо вымыл руки. Он бы не признался в этом никому, ему было стыдно даже перед собой, что он испытывает подобные чувства. Но за всю неделю, прошедшую после того, как они переехали в новый дом, Джеймс ни разу не спустился в эту комнату под полом. И хотя пока что ему удавалось скрывать это от всех остальных, он всячески старался держаться подальше даже от ведущей туда двери. Ему приснился кошмар про этот подвал, когда они ещё только начали переезд. Чтобы сэкономить деньги, его родители решили не нанимать грузчиков, а понемногу перетащить все более или менее мелкие вещи собственными силами, после чего нанять грузовик и попросить родственников и друзей помочь им перевести кровати, диваны и прочую тяжёлую мебель. В тот первый день они сделали 3 или 4 поездки, перевозя коробки с книгами, всякими безделушками, инструментами и вещами, хранившимися в гараже. Мама и Меган остались в старом доме, упаковывая то, что можно было перевести самим, а он с папой отвозили картонные коробки на фургоне, разбирая одни из них на месте, чтобы использовать повторно, а другие оставляя в тех комнатах, в которых должно было быть размещено их содержимое. Ни он, ни папа не знали, куда лучше положить хозяйственную сумку, набитую старыми мамиными журналами с рецептами блюд. И они оставили её в подвале, который, как сказал папа, они всё равно, скорее всего, станут использовать в качестве кладовой. Подвал был довольно мал, примерно того же размера, что и находящаяся над ним кухня, и они положили сумку с журналами в его дальний правый угол. В ту ночь Джеймсу приснилось, что ему велят явиться в этот подвал, хотя кто или что отдал такой приказ, он не знал. Знал только, что ещё минуту назад лежал в постели. А в следующую уже шёл по улице в своей пижаме, направляясь к новому дому, потому что ему было необходимо оказаться там. Он дошёл быстро, во сне топография города была иной, чем наяву, и всё находилось ближе. И Джеймс, широко шагая, пошёл по пешеходной дорожке, вошёл в тёмную пустую гостиную и двинулся в сторону кухни, где открыл подвальную дверь и стал спускаться. Там в углу стоял какой-то грязный мужчина. Он хмылялся, скались, его зубы сияли пугающей белизной на фоне покрытого грязью лица. Мужчина стоял неподвижно, как изваяние. Не шевелилась даже его рваная одежда, но он был живой и голодный. Именно это существо приказало Джеймсу явиться в подвал, и хотя ему хотелось убежать, ноги сами несли его в сторону угла, к этому оскалившему зубы мужчине. А потом он проснулся. Дожаться михмысли об этом кошмаре его пробирала дрожь. И Джеймс, закрутив кран, не стал вытирать рук, а сразу побежал к выходу, оставляя на полу пятна от стекающих с них капель воды. Снаружи Меган громко жаловалась родителям: "Почему это именно ему первому разрешили пригласить в новый дом на ночёвку одного из его друзей, до того, как такое разрешение получила она?" Это Сама прекрасно знает, что Колдуэллм не наковаставить Робби на вечер и ночь, и иначе им пришлось бы кого-то нанимать, сказала мама. К тому же на следующей неделе к тебе на ночёвку приедут сразу и Кейт, и Зоуи. Джеймс сел рядом с папой и свочил куриную ножку. Мэган злобно посмотрела на него со своей стороны стола. Он улыбнулся ей и откусил кусок куриного мяса. Сестра сердито отвернулась. Ему очень хотелось пригласить к себе Робби. Его друг впервые увидит их новый дом, и Джеймсу нетерпелось похвастаться перед ним своей новой комнатой. Может быть, он даже сводит его в подвал. Если они спустятся туда вместе, это уже не будет так страшно. Но само собой нужно будет пойти туда днём. А что у нас сегодня на ужин? спросил Джеймс. На столе стояла целая куча еды, и он испугался, что вечером будут поданы её остатки. От этой мысли ему стало стыдно перед Робби. Мама улыбнулась. Не беспокойся, вам не придётся голодать. Мы купим пиццу или что-нибудь ещё в этом же духе. Сразу почувствовав, что у него поднялось настроение, Джеймс сосредоточился на обеде и съел четыре куриные ножки, три булочки, горку порезанных ломтиками огурцов, запив всё это несколькими бокалами чая со льдом. В любое другое время после обеда он вернулся бы в свою комнату, игра звёздной войны затягивала. Но его сознание всё ещё было полно образов из того кошмара, и ему не хотелось идти в дом одному. Так что Джеймс принялся слоняться по дому, делая вид, что его заинтересовали цветы, которые мама посадила возле забора, и только дождавшись, когда его родители начали относить в дом грязную посуду, последовал за ними на кухню. Проходя мимо двери, ведущей в подвал, он рискнул искоса взглянуть на неё. Была ли эта дверь чуть-чуть приоткрыта и раньше? И поспешил обратно наверх, в свою комнату. Роби должен был приехать около 3, но опоздал, и машина его родителей заехала на подъездную дорогу только в 5 часов. Последний час Джеймс провёл то сидя за своим компьютерным столом, то лёжа на кровати и читая книгу, то сидя на полу, прислоняясь к стене и играя в приставку, поскольку никак не мог решить, в какой из этих поз он будет выглядеть круче, когда в его комнату наконец зайдёт друг. Он услышал, как на первом этаже разговаривают его родители, и поначалу очень хотел подождать здесь, пока Робби не поднимется на второй этаж и не обнаружит его сидящего в небрежной позе в своей потрясной новой спальне. Но уже через несколько секунд обнаружил, что у него не хватает на это терпения, и в конце концов торопливо сбежал по лестнице и встретил друга в гостиной. И тут же невольно ухмыльнулся, увидев, как Робби завистью смотрит на лестницу, идущую на второй этаж. Дом самих Колдвельф был одноэтажным. "Огромное вам за это спасибо", сказала мама Роби. "Мы и сами этому очень рады", ответила его собственная мама. Джеймс был в восторге от того, что Роби приедет и будет у него ночевать. "Привет", сказал Джеймс, подойдя к подножию лестницы и кивком приветствуя своего друга. "Классный дом", ответил Роби. "Ты так считаешь? Почему бы тебе не провести Роби по своему дому?", предложил папа. "Вы бы могли начать с подвала". Глаза Роби округлились. У вас есть подвал? Джеймс кивнул и улыбка начала сползать с его лица. Папа Игри воткнул его локтем. Странно, что ты уже не рассказал о нём Робби. Что, хотел, чтобы это осталось твоим секретом? Ага. Джеймс опять кивнул, стараясь сохранить на лице остатки улыбки. Давай его посмотрим. Делая вид, что он полон энтузиазма, Джеймс провёл друга через гостиную и столовую и привёл на кухню. Вот дверь, сказал он, показывая на неё пальцем. Отпад. Робби открыл дверь. Увидев её, можно подумать, что она ведёт в чулан, но здесь есть лестница. Он сразу же начал спускаться, и Джеймс неохотно последовал за ним, предварительно включив свет. Может быть, Джон их впрямь просто накручивал себя насчёт этого подвала, рисуя его себе таким, каким он вовсе не был. Но как бы то ни было, оказавшись внизу, Джеймс ощутил явное разочарование. Это было совершенно Не та жуткая комната, которой он так боялся, а просто небольшая кладовка, заполненная коробками и пакетами со всяким барахлом, которое они перевезли из своего старого дома. Он посмотрел в тот угол, где в его сне стоял грязный человек. Там, прислонившись к стене, стоял велотренажер. Это просто сногсшибательно. Робби прошёлся по узкому, не заваленным вещами пространству посреди подвала. Тебе стоило бы попросить своих родителей, чтобы твоя комната была тут. Джеймс покачал головой. Здесь недостаточно света. К тому же, мне нравится, когда в комнате есть окно. Вы могли бы установить здесь дополнительные светильники, и тебе бы уж точно никто не мешал. А если на город обрушится торнадо, ты будешь здесь в полной безопасности. Да просто, как часто в Нью-Мексико бывает торнадо? Иногда бывают. В Джардайне никогда. Но здесь так классно. И ко всему прочему, это поджимелье. Хотя подвал оказался совсем не таким, каким его представлял себе Джеймс, он не хотел оставаться здесь ни одной лишней минуты и сказал: "Если хочешь увидеть что-то и впрямь классное, то пошли посмотрим на мою настоящую спальню. Она на втором этаже. Из моего окна можно смотреть на улицу". Робби ухмыльнулся. "Это тоже круто. Оттуда можно шпионить за людьми". Джеймс первым поднялся по лестнице на кухню, затем они оба торопливо прошли мимо своих родителей, всё ещё беседующих в гостиной. И направились на второй этаж. Джеймс толкнул дверь и с гордым видом шагнул в сторону, когда его друг вошёл в спальню. "Ничего себе", сказал Роби, оглядывая по сторонам в стене, пристенный шкаф для телевизора, кресло-мешок и кучу пространства между кроватью и столом. "Посмотри туда". Джеймс подошёл к окну и показал пальцем вниз. По тротуару, держась за поручню, медленно шла пожилая пара. Двое парней в гоночных прикидах мчались на велосипедах по мостовой в противоположном направлении. Обалдеть. Они не могут по-настоящему нас рассмотреть, потому что нас от них закрывает ветви дерева. Это в том случае, если бы они вообще смотрели в нашу сторону, что им ни к чему. Джеймсу хмыльнулся. Это и есть моя комната, тот я живу. Везёт же тебе. А когда я получу Nintendo Wii, то я буду выходить отсюда только на завтрак, обед и ужин. А я смогу к тебе приезжать. Джеймс плюхнулся в засыпанное кресло-мешок, напужив на себя свой самый невозмутимый вид. Само собой, Робби прислонился к подоконнику. Значит, в этом году ты в самом деле возвращаешься в нашу школу, Филмер? Ага. И слава богу. А что, школа Пирс действительно так плоха? Я же тебе говорил, это просто ужас. У меня там вообще не было друзей, ни одного. Все ребята там, не знаю, как сказать, ну, в общем, лузеры. Я так рад, что смылся из этой дыры. Я тоже рад, что ты к нам вернёшься, снизу их громко позвали. Родители Робби уезжали. Мальчики торопливо сбежали вниз. Робби смущённо покраснел, когда мама обняла его, и он пообещал ей вести себя хорошо. Взял у своего папы чемоданчик с вещами и свёрнутый спальник-мешок, а тот, игриво стукнув его кулаком в плечо, сказал: "Мы заедем за тобой завтра утром, приятель. Желаю хорошо провести время". Если Робби захочет, он сможет оставаться у нас весь завтрашний день, сказала мама Джеймса. Мы можем привести его к вам в конце второй половины дня или вечером. Но если он не против, это было бы прекрасно. Тебя это устраивает, приятель? Робби радостно кивнул. Тогда ладно. Папа Робби улыбнулся, глядя на сына снизу вверх. Можешь вернуться домой, когда захочешь. Он посмотрел на родителей Джеймса. Везите его к нам, как только он вам надоест. Завтра мы будем дома весь день. Мы вернём его самые поздние часы, сказала мама Джеймса. После слов прощания и после того, как его родители уехали, Роби втащил свои вещи в комнату Джеймса, и следующий час они вдвоём играли в компьютерные игры. На ужин была пицца, и Джеймс с Роби пошли в пиццерию забирать её вместе с папой Джеймса, а после ужина посмотрели фильм Бесподобный мистер Фокс. Они оба видели его уже миллион раз, но по-прежнему считали смешным до да колик. Мейган почти весь день пряталась в своей комнате, и это был ещё один большой плюс. Джеймсу почти не пришлось на неё смотреть. Телеканал BBC Америка показывал подряд все серии культового британского научно-фантастического сериала Доктор Кто. И Джеймс с Роби смотрели его до 11 часов, пока мама Джеймса не сказала им, что пора ложиться спать. Роби уже развернул на полу свой спальный мешок, и хотя мама Джеймса дала ему ещё и подушку, Решил положить голову на кресло-мешок. Джеймс же, как и всегда, спал на своей кровати. Какое-то время мальчишки баилтали в темноте. Они планировали бодрствовать до полуночи, но слишком устали, и не прошло и 10 минут, как их смырил сон. Джеймс. Этот крик как нож вонзился в сон, который в это время видел Джеймс, и он сразу же проснулся. Джеймс. Крик раздался опять. Он ещё не совсем очнувшись, сел на кровати. Голос его друга звучал отчаянно и раздражённо, и Джеймс понял, что Роби пытался разбудить его, выкрикивая его имя. Джеймс перегнулся через край кровати. "В чём дело?" шёпотом спросил он. "Я хочу домой", Роби сказал это так, словно ещё немного, и он расплачется. Джеймс прищурившись, посмотрел на большие часы, которые ему подарила мисс Хитченс за то, что он прочёл больше книг, чем кто-либо другой из учеников его класса. Вгляделся в разноцветные цифры на циферблате: 2:30. "Но ведь сейчас самая середина ночи", воскликнул Джеймс. И тут Робби всё-таки заплакал. "Я хочу домой". Джеймсу стало страшно. Он ещё никогда не видел своего друга таким и не представлял, что в подобной ситуации нужно делать, как реагировать. Но ему было страшно не только по этой причине. Джеймс вдруг понял, что уверен: Робби приснился кошмар про подвал. Нет, он не станет спрашивать по той простой причине, что не хочет знать ответ. Но его пугала сама такая возможность. Он ясно представил себе, как его друг видит во сне того грязного, скалящегося мужчину, стоящего в углу. Может быть, если они просто не будут обращать внимание на эту проблему, она как-нибудь рассосётся сама. Просто засни опять, посоветовал Джеймс. Он был уверен, если они смогут просто-напросто доспать до утра, всё будет хорошо. Я не могу, заплакал Роби. Раздался стук в дверь, и папа Джеймса тихонько открыл её. У вас всё в порядке? У нас всё хорошо, поспешил ответить Джеймс. Я хочу домой, сказал Роби, шмыгая носом. Папа Джеймса включил люстру, и комната вдруг наполнилась ярким светом, от которой Джеймс, чей глаза привыкли к темноте, снова прищурился. Что случилось? мягко спросил его папа. Я хочу домой, повторил Роби. Судя по выражению лица папы, Джеймс понял, что тот думает, что Робби, скорее всего, просто скучает по дому. Это было не исключено, но Робби уже ночевал у них дома, и тогда ничего подобного не было. "Я знаю, что делать", сказал папа Джеймсу, на минуту вышел и вернулся с беспроводным телефоном, который притянул Робби. "Вот, держи. Давай позвоним твоим родителям". Согластно кивнув, Робби взял телефон. В наступившей тишине Джеймс слышал, как друг набирает номер. Потом раздалось несколько гудков, и наконец в трубке послышался чуть слышимый голос. Папа, я хочу приехать домой. Роби больше не плакал, но его голос дрожал. Последовала пауза. Я знаю, Роби шмыгнул носом в трубку. Ага. Последовала ещё более долгая пауза. Джеймс слышал говорящий на том конце линии едва различимый голос папы своего друга, похожий на звуки, издаваемые хомяком. Хорошо. чуть слышно сказал наконец Роби. Я так и сделаю. Он вернул телефон папе Джеймсу. Возьмите, мой папа хочет с вами поговорить. Кент, папа Джеймса отошёл, остановился в дверях и понизил голос, чтобы мальчики не могли слышать их разговор. Джеймс вопросительно посмотрел на друга. Ну что? Папа сказал, что я должен остаться. Голос Роби звучал так, словно он смирился и больше не боится. Он не только перестал плакать, но и говорил уже без ноток панического ужаса. Джеймс всё-таки не смог не задать вопрос. А почему тебе хочется домой? Робби замотал головой, явно не желая отвечать. Тебе что, приснился кошмар? хотел спросить Джеймс про подвал, но он так ничего и не сказал. А через несколько секунд его отец снова вошёл в комнату с бодрой улыбкой на лице и велел им обоим ложиться спать. Дождался, когда Робби опять залезет в свой спальный мешок, а Джеймс в кровать и накроется одеялом. И только потом выключил свет. "Спокойной ночи", сказал он. "Увидимся утром". "Спокойной ночи, пап". "Спокойной ночи, мистер Перри". Джеймс слышал, как шаги папы удаляются по коридору. Он чуть было не спросил Робби, почему тому хочется домой, потому что он скучает по нему или потому что чего-то боится, но опять промолчал. Вместо этого просто лежал, глядя в сумрак, думая о подвале и о грязном человеке в углу. что хмылялся, оскалив зубы.